Глава пятая. Золотая рыбка. По воде способен идти лишь тот, кто не боится утонуть. Лавр Евгений Водолазкин. «Ты в порядке?» — поинтересовался Юра, когда понял, что его соседка по парте уже десять минут смотрит на страницу учебника, и не похоже, что она повторяет или экстренно пытается запомнить незапоминаемое. Да, Катя быстро проморгалась, возвращаясь в реальность. Попытка доучить тему перед парой была изначально провальной. Стоило ей только взглянуть на этот дурацкий учебник, как мысли тут же унесли ее куда-то в прошлое. А что такое? Она постаралась не подавать вида, но вопрос одногруппника сильно смутил ее. Раньше перемены в ее настроении замечала только сестра. «Выглядишь так, будто перед тобой не синтез гема, а пошаговое руководство, как топить котят». Попытался шуткой разрядить обстановку Юра, но быстро поняла, что она не очень смешная. Катя даже не улыбнулась. Что ж, шутить он никогда не умел. Мне кажется, синтез гема еще хуже. Да только посмотрите эти формулы. И как это запомнить? Катя прислонилась головой к стене у окна. Да ладно, ты же не первый раз все это изучаешь. Наверное, тебе сейчас легче, чем нам. Катя резко повернула голову посмотрела на него так, что он начал опасаться. Как бы на второй части пары на него как бы случайно не пролили реактивы. — Наверное. — Ну, как тебе сказать? Первый семестр я вообще не помню, а второй... Она осеклась, пытаясь что-то придумать. Не рассказывать же про все сцены, которые живо предстают перед глазами, стоит открыть учебник. — Он же на первом базируется, — нашла, что сказать она. — Как снежный ком. По шизе еще хуже. Ну, ничего. Ты ж на половину пары не ходишь. Быстро все повторишь и нагонишь. Например, вместо написания конспектов по философии. Юра закрыл учебник, чтобы вид страшных формул больше не беспокоил его соседку по парте. Кате хотелось ответить. Что началось-то? Нормально же общались? Юра ей нравился и казался единственным нормальным человеком здесь, пока не озвучил мысли всех косо смотрящих на нее. «Да, она не ходит на половину пар, но что с того? Как будто ей не хочется пожить. Имеет на это право». Она сделала глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. «Я работаю после пар». Катя ощущала, что работает одновременно на трех работах. К сменам в кафе добавлялись неоплачиваемые часы в роли домработницы и изредка няньки Егора, и теперь уже полноценная работа книжным блогерам. Зря, что ли, они с Ирой провели весь вечер, разбираясь с приложением «Мой налог». К удивлению Кати, с ней осталось даже больше авторов, чем она могла ожидать. И парочка даже внесла предоплату. Читать книги и получать за это деньги? Что может быть лучше? Серьезно? В больнице, что ли? И ты туда же. Катя прикрыла лицо рукой. Теперь Юра заговорил прямо, как ее отец. Приплыли. Если бы еще и волосы у одногруппника были бы светлые, то она бы охотно поверила, что переместилась в прошлое и встретила более молодую версию своего отца. Интересно, а он уже тогда терапевтов, медсестер и стоматологов за людей не считал? Или это пришло только спустя годы работы хирургом? Куда? Туда. Катя раздвинула пальцы и в образовавшейся щелке посмотрела на Юру. К помешанным на медицине – Порой мне кажется, что меня окружают люди, которые считают, что центр вселенной — мед, а все остальное крутится только вокруг него. «Чувствую себя белой вороной в красном фартуке». Она убрала руки от лица. «Официантка я. Закатывать глаза и фукать можно. Я привыкла». «Прости, если задел. Я не хотел. Да, я, как и многие из тех, кто сидит тут, как ты говоришь, помешан на медицине». Но ты точно не белая ворона. Скоро прилетит к нам еще одна, которой тоже жить нравится больше, чем учиться тут. И фукать не буду. Ты не первая официантка в моем окружении. И с чего я вообще должен? Работа как работа. Точно не хуже, чем санитаркой в больнице. Тут ты прав, хихикнул Катя. Юра только что полностью реабилитировался в ее глазах. Пара уже началась, а Вероники Вячеславовны так и не было. Студенты запереживали? и полезли в чат-курс смотреть фото фоторасписание с преподавателями. Вдруг их мисс Бурщ заболела, и сейчас на замену придет Стерлингова, который из года в год пугали второкурсников. Но фортуна сегодня была на их стороне. В соседних кабинетах пара вела заведующая и еще парочка ассистентов. Да и Вероника Вячеславовна все же пришла к ним на пару, правда задержавшись на полчаса и со стаканчиком кофе в руках. Но пришла же. Извините, за опоздание я в пробку попала. Для полного сходства с котом из мема ей не хватало только круассанов в другой руке. У кофейного автомата, ох, уж эти перваши! Нет бы пропустить преподавателя. Ну да ладно, улыбнулась она, подходя к своему столу. Ой, я забыла ваши журналы. Придется сегодня вам поверить на слово. Кого нет? Седьмой все на месте, тут же подала голос Геля. «Восьмой нет только Разумовской», — подхватил Юра. «Разумовской? Ее ведь и на прошлой паре не было. Вероника Вячеславовна снова устроила бунт против стульев и села на стол. У нее у вас же будет, а то бедолага заколебет сегодняшнюю тему отрабатывать». «Да, у нее больничный», — прикрыл свою девушку Юра. «Если Регина чем-то и болела...» то только воспалением хитрости, про которую так любят шутить учителя в школах, а еще отсутствием всякого стыда и совести. Мотала на каникулах с родителями к сестре в Лондон и так и не вернулась. Пока Регина смотрела на Биг Бен, Юра смотрел на слайды лекции и конспекты с пар, попутно прикрывая свою девушку на дисциплинах, где не отмечали, потому что уж очень сомневался, что она сможет получить уваж. «Хотя это же Регина!» Такая зуба заговорит любому, в том числе и теткам в деканате, и они ей у вас поставят, только чтобы она, наконец, замолчала. Тогда ладно, вернемся к нашим азотосодержащим веществам. Думаю, пока меня не было, вы, конечно же, все повторили. Все закрываем, достаем двойные листочки. Два вопроса. Первый – синтез гема, второй сейчас придумаю. Студенты с обреченными вздохами начали закрывать конспекты с учебниками и выдергивать листочки из тетрадей. Слух у Вероники Вячеславовны всегда был хорошим, так что она услышала среди шуршаний и шорохов парочку нелестных слов в свой адрес. Ну ничего, она не злопамятная, но память на лица у нее хорошая. А колоквиум уже скоро. Наконец-то все подготовились к написанию внеплановой самостоятельной и посмотрели на нее. Вероника Вячеславовна изо всех сил старалась до последнего сохранять серьезное лицо, но не выдержала и рассмеялась. Да расслабьтесь, не будет ничего. Просто всегда хотела это сказать. Должно же быть хоть что-то веселое в работе здесь. Она снова засмеялась. Студентам же шутка не понравилась. Уже через несколько минут все дружно пришли к выводу, Что тема крайне дурацкая, формулы и реакции запомнить невозможно, и остается лишь поставить свечку и молиться, чтобы в билете на экзамене не попался вопрос по этой теме. Вероника Вячеславовна быстро на пальцах объяснила сложные моменты, указала, на что стоит обратить внимание к экзамену, и оставшееся время до перерыва развлекала свои группы рассказами с учебы и скорой. В тему входили еще желтухи. «Уж что-что, а мужчин с циррозом и кожей разной степени желтизны она повидала достаточно». «Что ж...» Вероника Вячеславовна взглянула на экран телефона. «Перерыв 20 минут. Идите за реактивами. Я глянула, там опять с той игрушкой дьявола лабы. Так что все сегодня, Юр, на тебе. И прихвати свою подружку с собой». Она кивнула в сторону Кати, и по кабинету тут же пронесся едкий шепот. «А то она совсем заскучала. Пусть хоть так развлечется. И не ждите меня. Начинайте сразу, а то есть вероятность, что я не захочу к вам возвращаться и снова задержусь». Когда преподавательница вышла из кабинета, Катя обреченно посмотрела на Юру. «И за что мне такие мучения?» «Настолько не хочешь выполнять лабораторную со мной в паре? Мне обидится? Он открыл тетрадь слабыми, чтобы посмотреть, какие реактивы им нужны на этот раз. «Дело не в тебе. В принципе, не хочу больше иметь ничего общего с биохимией». «Я все сделаю сам, а ты просто рядом постоишь для вида. Договорились?» «Да», — Катя воскликнула радостнее и громче, чем следовало бы. Девочки, оставшиеся в аудитории, тут же повернулись в их сторону. «Кажется, Катя только что подала им новый повод для сплетен». Так бурно отреагировать можно было разве только на предложение руки и сердца. Биохимия совсем скоро закончится, потом на фарме еще скучать по этой кафедре будешь. Ну уж нет, улыбнулась Катя, думая о том, что когда начнется фарма, ее в этом вузе уже не будет. Сбережения медленно, но верно росли. К сентябрю она рассчитывала сбежать от родителей. Правда, куда, еще не придумала. Но выбор пункта «Б» Дело десятое. В ее алфавите сначала шла буква «Д» – деньги. Пока Катя выполняла лабораторную работу, вернее, пыталась не мешать Юре и делала вид бурной деятельности, переставляла склянки с реактивами с места на место и изучала устройство автоматической пипетки, затылком чувствовала обжигающие взгляды одногруппниц и слышала фоновое шушуканье явно не биохимического характера. Неужели ее продолжает настигать карма за косые взгляды в сторону Садовской? Если так, то вселенной стоило бы прекратить подкидывать Кате кармические уроки. Она все поняла еще на Инге. И Вероника Вячеславовна тоже хороша. Нашлась тут главная шиперша. Нет, Юра, конечно, классный. Но остановиться предметом обсуждения из-за того, что ее поставили в пару с парнем, на которого, видимо, положили глаз чуть ли не все представительницы обеих групп, радости мало. Но Катя не могла знать, что такую бурную реакцию вызвало не столько ее поведение, сколько Юры, которому, по мнению девочек, явно не следовало проявлять излишнее внимание в сторону Кати при наличии живой-то девушки. Обычное человеческое отношение к новенькой, помощь по учебе и желание помочь влиться в новый коллектив все почему-то восприняли как явный флирт и оттого ждали возвращения Регины, чтобы наконец-то увидеть, чем же закончится история мужской неверности. Когда Вероника вячеславна вернулась подписать лабы, Катя уже стояла в первых рядах, чтобы поскорее сбежать, заполучив заветный автограф ВВ «Борщ». В перерыве между парами Катя решила вновь посидеть в кафе напротив медгородка. В этот раз она взяла с собой бумажную книгу, чтобы провести время с удовольствием и пользой, но что-то пошло не так. Книга, которую ей прислали для сотрудничества, после половины внезапно стала ужасно. Катя редко хотела скидаться книгами или вырывать из них страницы, как это делали некоторые более популярные ее коллеги-блогеры, но сейчас был именно такой случай. Придется вечером писать автору и вместе решать, что делать дальше. Никакого негатива нести в свой блог Катя по-прежнему не хотела, но и врать, и расхваливать что-то, что ей не понравилось, она бы не смогла. Продолжая думать, как же аккуратнее сформулировать свои мысли в сообщении автору книги, Катя вышла из кафе и направилась в сторону Аквавиты, бассейна примеди что идти в бассейн вместо физкультуры – не самая удачная идея, Катя осознала, оказавшись посреди просторной раздевалки с длинными рядами белых шкафчиков и низенькими скамеечками перед ними. Никаких кабинок для переодевания, как в аквапарке. Катя понимала, что рассчитывать на них было изначально глупо, но надежда до последнего тлела в ней маленьким угольком, который тут же затушила хлорированной волной. Ситуация усугублялась тем, что хоть Аквавита и находилась на территории медгородка, абонемент сюда могли купить не только студенты меда, но и любой житель их города. Этот бассейн считался одним из самых лучших, так что желающих, в том числе и находящихся сейчас в раздевалке, было полно. И ни для кого, в отличие от Кати, отсутствие кабинок не было проблемой. Катя разулась, забралась с ногами на скамейку и уткнулась лицом в колени. Для многих, в том числе для нее самой, год назад, это могло показаться сущим пустяком, быстро раздеться и также быстро натянуть купальник. Но сейчас нужно было время собраться с силами. Да и причина, почему Катя так не хотела переодеваться прилюдно, для многих показалась бы таким же пустяком. Растяжки и шрам после операции. И последний беспокоил Катю сильнее всего. Несмотря на все заверения врача, что со временем он посветлеет, станет совсем незаметным и не будет приносить никаких неудобств, она продолжала его отчетливо видеть и ощущать, даже когда он скрыт одеждой. Возможно, психосоматика, но Катя была готова поклясться, что когда она нервничала, тот зудел и жегся. В такие моменты она чувствовала себя Гарри Поттером, правда, со шрамом не на лице, а на живота. И если в раздевалке перед физрой или на работе все несовершенства тела еще можно было хоть как-то скрыть под футболкой или забившись в уголок, то теперь разве только сразу приходить в слитном купальнике под одеждой? И то это решило бы только половину проблемы. Не пойдешь же обратно в мокром, тем более в мороз. А если там еще и душевые без шторок? Ужас. Захотелось взвыть от досады. «Кать, ты чего?» разучилась пользоваться раздевалками и загрустила. Услышала она знакомый чуть визгливый будто ее обладательница все время находилась в шаге от истерии, голос старосты смежной группы. Катя отлипла от колен и увидела Гелю и Женю. Как бы плохо в моменте не было, всегда будет куда хуже. Бесконечность не предел. Катя отчетливо помнила, что в бассейн записывались другие девочки. Тогда что они тут забыли? Она растерялась и впервые не нашлась, что ответить. «Не боись, тут все свои!» Приветливо улыбнулась Женя и бросила свой рюкзак на скамеечку. «Твои сиськи точно не станут достоянием общественности!» Она открыла один из свободных шкафчиков и тут же стянула свитер. «Этого я уж точно не боюсь!» Катя собралась силами, слезла со скамейки и открыла один из соседних шкафчиков. «Такие сиськи, как у меня, грех не показать!» отшутилась она. «А вот такой настрой уже по-нашему!» — хихикнула Геля. Катя отвернулась от однокурсниц, убедилась, что на нее точно никто не смотрит, и начала быстро переодеваться. Пока она натягивала свой оранжевый с золотыми вставками купальник, ее не покидала мысль, почему девочки вдруг сменили холод на милость. Несмотря на приветливые интонации, Катя так и ожидала от них какую-нибудь «подлянку». Но в глубине души надеялась, что Геля и Женя только кажутся пассивно-агрессивными занозами в заднице, а на самом деле нормальные девчонки. «Кать, тебе еще долго?» – спросила Геля. «Надо еще к Нине Андреевне подойти отметиться. Секунду». Катя закинула рюкзак в шкафчик и закрыла электронный замок вшитым в силиконовый браслет чипом. «Все, идем». К облегчению Кати душевые были разделены перегородками и закрывались шторками хоть где-то подобие личного пространства. Быстро ополоснувшись и натянув дурацкие шапочки, девочки вышли из душевой и тут же нашли Нину Андреевну. «Девчата, вас сегодня погонять или просто полягушатитесь?» — спросила она после того, как отметила их. «Не, спасибо», — улыбнулась Женя, — «мы сами». «Ну, как знаете, тогда не задерживаю». «Это тренер нашей мужской сборной по плаванию», — шепнула Геле Кате, когда Нина Андреевна уже не могла их услышать. Если она нас гонять будет, мы прям тут помрем и не откачают. Тренер мужской сборной, женщина?» – удивилась Катя. «Ну что за дурацкие гендерные стереотипы, Кать!» – подколола ее Женя. «Тем более она не женщина, а настоящий тиран в купальнике, которого боятся все наши пловцы. Зато первые места берут!» – хихикнул Геля. «Стоило им залезть в воду, как времени на разговоры и хихиканье стало гораздо меньше» но и коротких фраз было Кате достаточно, чтобы понять, что Геля с Женей не так плохи, как казались на первый взгляд. Она даже смогла расслабиться и перестала ждать, что одна из них вдруг внезапно подплывет сзади, схватит за лодыжку и утащит на дно. Кате хотелось верить, что период, когда ее как новенькую воспринимали в штыки, закончился, и теперь на учебе станет получше. В конце концов, если... Не шутки девочек, она так бы и сидела, чуть ли не плача в раздевалке. Катя впервые пожалела, что пара по физре так внезапно подошла к концу. Она вылезла из бассейна и поняла, что не может найти свои шлепки. Сказав девочкам не ждать, она стала обходить по периметру бассейн. Она смотрела под ноги и не смотрела по сторонам, так что совсем не заметила группу парней, вышедших из мужской душевой, и налетела на одного из них. Голая ступня, предательски заскользила по мокрому кафелю. Катя уже приготовилась звездочкой распластаться по полу, но парень подхватил ее за талию и прижал к себе. «Ой, простите!» Катя взглянула на своего спасителя и тут же узнала его, даже несмотря на то, что и он был в дурацкой плавательной шапочке. Те же глаза кофейного цвета. «Постоянный клиент из Коморэби». Более нелепой встречи не придумаешь. Все в порядке. Мир бы не пережил потери такой красотки, если бы ты расшиблась из-за меня. Он тоже узнал ее и улыбнулся, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Он ни за что бы не подумал, что вновь увидит Катю при таких обстоятельствах. Он будто поймал золотую рыбку, только три желания ему были совсем не нужны. Все, что он хотел с тех пор, как случайно увидел ее в ресторане, видеться с ней снова и снова. «Спасибо, но вряд ли я сейчас тяну на красавицу в этой шапочке. Я прекрасно помню, как ты выглядишь без нее. Так что...» Он улыбнулся. «Думаю, я уже крепко стою на ногах. Катя не поняла, из-за чего смутилась сильнее. Из-за его слов или потому, что была по-прежнему прижата к парню, чьего имени она до сих пор не знала?» «Да, конечно». Отпускать ее совершенно не хотелось, как будто она тут же выскользнет из его объятий и уплывет в синее море, а он больше никогда не сможет ее найти, но убрать руку все же пришлось. Катя неловко сделала шаг назад и быстрым взглядом окинула парня перед ней. Она смогла убедить себя, что не изучает его подкачанное тело, как какая-то извращенка, а следит за капельками воды, оставшимися после душа и стекающими по кубикам его пресса. На ребрах справа она увидела тату. четкие готические буквы складывались в одну короткую, но такую ёмкую фразу «Моменто море». Помни о смерти. Должно быть, у кого-то был очень бурный первый курс. Кто-то ставил статусы на латыни ВКонтакте, кто-то набивал игры на своем теле. Среди студентов Меда подобное уже считалось мавитоном. Она хотела усмехнуться, но заметила над надписью кривой шрам. От веселья не осталось и следа. Должно быть, это татуировка со смыслом. «Ну, я пойду, а то Андреевна сожрет меня за опоздание на тренировку. Еще увидимся, Катя», — улыбнулся он. Когда он отошел шлепки, которые она так долго искала... Нашлись в паре метров от места их встречи. Катя быстро скрылась за дверью женской душевой, хотя на самом деле хотелось сгореть от стыда. Он же быстро нагнал парней из своей сборной. «И кто это был?» — спросил один из них. «Ничего, такая и...» «Лучше бы так о соревнованиях», — думал Сём. Присек на корню скабрёзную шуточку он. «Стоит напомнить, что ты в прошлый раз показал худший результат». Кто бы говорил, головастик, видел я, как ты сам на ее сиськи пялишься, — хмыкнул Семен. Не нарывайся. Его голос случал спокойно, но угрожающе. А то что, вдаришь мне, хотя такому золотому мальчику, как ты, в падлу руки пачкать, а то травмируешься еще накануне соревнований? Или ты цепного пса его на меня натравишь, а? Придурок ты, Сём. Но еще один взгляд или слово в ее сторону, и... Он хотел сказать, что ради той девушки готов пересмотреть свои приоритеты и собственноручно расправиться с самыми наглыми и непонятливыми, но его резко прервали. «Данил!» Не дал ему договорить один из парней сборной, которому надоело наблюдать за этим цирком. Чего ты завелся так? Это просто случайная девушка, а не твоя собственность. И если мы не поторопимся, Андреевна нас сейчас всех прикончит одним взглядом. Я не шучу!» Сами посмотрите на нее. Пока они шли до своего тренера, Данил подгадал отличный момент, когда на крайней дорожке никого не будет и как бы случайно столкнул Семена в воду. Что это была случайность, поверил бы разве что слепой или очень тупой, но Данил планировал отрицать свою причастность. Посмеявшись с парнями над недовольным видом Семена, он посмотрел в сторону Нины Андреевны, Так кричала на него одним взглядом. Теперь смеяться будет она и загоняет его так, что мало не покажется. Но эта мимолетная слабость определенно того стоила.